Глава 6. Новогодняя. Чем заняться 31 декабря? Можно нарезать оливье мелко-мелко, так, чтобы потом зачерпнуть ложкой, а в ней оказались все ингредиенты разом. Естественно, никакого майонеза. Хотя бы до 11 вечера. Все знают, что заправлять салат нужно в последний момент. А еще можно сбегать в ближайший пункт выдачи, чтобы успеть забрать доставку последних подарков. И потом заворачивать их в праздничную упаковку, запершись в своей комнате тайком от всех. И ничего, что на 10 подарков будет всего два вида новогодней бумаги. Голубая со снежинками и зеленая с елочками. И три вида ленточек. Золотистая, серебристая и красная. Главное, смексовать их потом так, чтобы и родственникам, и друзьям достались разные сочетания. Потому что зелёная бумага с золотистым бантом выглядит пошло, а вот с красным — ярко и празднично. А ещё можно залезть в стриминговый сервис и накидать новогодний плейлист. Непременно включить песни из зарубежных фильмов про Рождество, отечественных лент про Новый год, детские песни из мультиков. Тут можно вообще не заморачиваться, подойдут любые. Разбавить все это популярными шлягерами прошлого столетия, добавить пару модных хитов, которые выстрелили в этом году и про которые все забудут уже в следующем. Жанр не имеет значения. Важна последовательность. До 11 ставим ностальгию. В 12 ностальгию, но веселую. После часа уже не важно. Под утро что-нибудь тоскливо-мелодичное, чтобы засыпалось слаще. А еще можно заглянуть на антресоли, где за банкой соленых огурчиков, презентованных бабушкой еще летом, пылится коробка с елочными игрушками. Теми самыми, что из детства. Извлечь бережно обернутые старыми газетами чебурашку, старика Хатабыча, пару еловых шишек, Деда Мороза, белочку и обезьянку. После чего смахнуть слезы умиления, потасковать, что раньше игрушки делали с душой, а сейчас кругом один китайский шарпотреб, и отправиться перенаряжать елку. Потому что китайский шарпотреб, конечно, очень красивый и эффектный, но ничто не заменит зайца и волка из «ну погоди». А еще можно провести час погрузившись в увлекательный квест распутывания новогодней гирлянды. Потому что ровно год назад она была аккуратно свернута и убрана до следующего Нового года. А теперь оказывается, что этот узел проще разрубить мечом, чем вернуть ему первозданный облик. Задачка для тех, кто всё детство тренировался доставать из школьного рюкзака проводные наушники, прокачав скилл распутывания клубков до максимума. Возможно, в итоге выяснится — что в гирлянде даже будут работать все огоньки. Но не факт. Тогда проще будет экстренно сбегать в магазин и купить новую. А потом кто-нибудь непременно в качестве подарка торжественно вручит еще одну, точно такую же. Разумеется, это так и останется в тайне. А еще можно позвать к себе в гости всех родственников, даже самых дальних, и собрать огромный семейный стол. Или пройтись по чатам в мессенджере, выцепить друзей и знакомых, включая случайных, и проспамиться внезапно приглашением встретиться ровно полдвенадцатого на Дворцовой. Там сотни таких же спонтанных и веселых людей будут зажигать бенгальские огни, пускать фейерверки, угощать всех подряд шампанским и хором скандировать на весь город «С Новым годом!» Потом дружно разгулявшейся толпой промаршировать по Невскому вдоль фонтанки, свернуть на Вознесенский и выйти к Медному всаднику а там уже разбрестись, куда душа попросит. А еще, оказывается, можно ничего этого не делать. Можно прийти домой, устало отпереть дверь, гремя связкой ключей, скинуть в прихожей ботинки, бросить куртку прямо на банкетку, поленившись повесить ее на плечики в шкаф, позвонить в больницу, узнать, что состояние Сергея Федоровича стабильное, его жизни ничто не угрожает, выдохнуть, переодеться в обычную домашнюю одежду. Сходить на кухню, открыть холодильник, вздохнуть и закрыть его обратно. Включить музыку в центре, чтобы спустя 5 минут ее выключить. Вспомнить, что нужно вымыть руки. И долго проторчать в ванной, отогревая онемевшие пальцы под струёй горячей воды. Вернуться на кухню и достать бутылку вина. Наполнить бокал забрать его в свою комнату. И медленно потягивать красное сухое, завернувшись в большой плед и обложившись мягкими игрушками. Не самая плохая компания. Можно достать телефон, чтобы позвонить кому-нибудь. Яру, например. И поболтать с ним о чем нибудь Неважно о чем, лишь бы снова услышать его бодрый, радостный голос. Но так и не позвонить. Оказывается, Нового года можно дожидаться и так. Изучая линии узоров на обоих, С дрожью в теле, с тылом холодом на сердце и сыростью под глазами. Неизвестно, сколько прошло времени. За окном давно стемнело, когда в прихожей щелкнул замок, раздались шаги и неясный бубнёж. «Я дома!» — прозвучало на всю квартиру. Потом в дверь постучали, и в комнату заглянул Юрка. Румяный смороза с блестящими каплями растаявшего снега на волосах и бороде. Весёлый, улыбающийся и, похоже, немного захмелевший. Ясно сел с кем-то из друзей. Ну и правильно, праздник ведь на носу. «О, Маринг!» Удивился он, словно впервые меня увидел. «А ты чего это тут сидишь одна? И свет не включаешь?» Он щелкнул выключателем, и я невольно на секунду зажмурилась от непривычно яркого освещения. «Да как-то не хочется», — произнесла я и продолжила гипнотизировать рисунок на обоих. Дверь открылась, и Йорка вошёл полностью, озадаченно нахмурив брови. «Так», — протянул он, — «ну-ка, выкладывай, что стряслось». А у меня не было ни сил, ни желания что-то утаивать. Я рассказала ему все, как было. И про тренировку, и про Сергея Федоровича с его женой и дочкой, и про липкие руки на моей груди, и даже про внезапный сердечный приступ. Ровным, спокойным голосом, как будто сводку новостей зачитывала. Юра слушал молча, не перебивал. Только по глубокой складке, залёгшей между бровей, да по кулакам, сжатым так, что костяшки побелели. Я понимала, что все услышанное ему ой как не нравилось. И что кое-кто еще легко отделался, спрятавшись в больнице со своим инфарктом. Значит, так, сестр. Юра присел рядом и обнял меня за плечи. Во-первых, брось расстраивается из-за всяких уродов. Их много, а ты одна. Переживать из-за каждого себя не жалеть. Тем более судьба сама уже его наказала. Что-то не замечала за тобой склонности к фатализму. Я невольно улыбнулась. Когда это ты успел поверить в карму? Вроде образованный человек, технического склада ума. Да прямо сегодня, после твоего рассказа. Юрка ничуть не смутился из-за подкола. «Во-вторых, до Нового года осталось два часа. не поверь, встречать его одной вот в таком состоянии я тебе не позволю. Ясно?» «Так ты же с друзьями собирался в клуб пойти», — вспомнила я. «У вас там на всю ночь вип-комната арендована». «Ничего, присоединюсь к ним попозже», — отмахнулся он. «Ночь длинная. А пока слушай приказ». «Постой, постой». Перебила я его. Что за абьюзивные замашки? Пришел, тут раскомандовался. Хочу напомнить, что я старше. А я мужчина. Он даже подбородок вперед выпитил. Вылитый папа, каким я его помнила. Тот также в моменты споров скрещивал руки на груди и бросал грозные взгляды из-под Мне природой положено быть тираном и деспотом. Так что сейчас я, как и подобает тирану и деспоту, Иду на кухню и организовываю праздничный стол. Не знаю, чего мне стоило сохранить серьезное выражение на лице при этих словах. Это очень маскулинное решение, господин. Ответила я максимально покорным тоном, пряча невольную улыбку. Так и есть. А ты? Царственным жестом он указал на меня пальцем. Как и подобает покорной и послушной женщине, занимаешься нарядом, макияжем, и ровно через полчаса приходишь ко мне, самая красивая из всех Снегурочек. После чего я насильно буду тебя веселить, угощать против воли, принудительно развлекать и совершенно беспардонно заботиться. это не посмеешь сопротивляться. Как-то так. Брат озадаченно почесал макушку. Это все? Поинтересовалась я, выбираясь из флисового кокона. Вроде да. Юра довольно ухмыльнулся. «Достаточно тиранично получилось». «Для первого раза сойдет. Милостиво вынесла я вердикт и пошла умываться. А еще можно новогоднюю ночь встречать на кухне в компании младшего брата. Пусть и двоюродного, но от того не менее любимого. Поглощать сладости и запивать их шампанским. Вместе отсчитывать бой курантов и записывать на салфетке желания стараясь успеть до 12-го удара её сжечь, смешать пепел в бокале и все это выпить. Обменяться подарками и рассмеяться, обнаружив, что каждый подарил другому футболку с веселым котиком. Играть в игру «Угадай, кто я», коварно хихикая над выведенной на карточке братца надписью «Юра», фальшиво подпевать под оглушительные караоке, раздающиеся из квартиры соседи справа, и радоваться тому, что помнишь наизусть все куплеты из репертуара «Браво» и «Секрета». Можно благодарно от всей души обнять братца и спровадить его веселиться дальше, в клуб, где уже заждались друзья, закидавшие пропавшего товарища сообщениями. А еще можно сложить в раковину посуду и дать самой себе разрешение перемыть ее потом, завтра. Хотя завтра наступило уже сегодня. А еще можно смыть макияж, смазать лицо кремом, натянуть ночнушку, Укутаться теплым пуховым одеялом, выключить лампу и немного полежать, слушая канонаду салютов за окном и любуясь красочными отцветами на потолке. А еще можно, засыпая, подумать о том, что вот и наступил он, Новый год. И можно никому-никому на свете не признаваться, что за желание было загадано, а потом написано на простой белой салфетке «сожжено», и выпито вместе с шампанским под последний удар часов.